Глава 30, где Илюха сначала отдыхает, а затем решает вопрос с группой серьезных лиц. Хорошо сидим. Легкий ветерок треплет волосы на голове, упревший после долгого ношения воинского шлема. Жаль, до тела не добирается. Мешают под доспешник и кольчуга. Доспех решаем не снимать. Всякое может произойти. Мы же не за стенами чистоколов поселений чтобы полностью расслабиться. Снеть, прихваченная с собой, поглощается с удовольствием. На свежем воздухе всегда аппетит лучше. Хотя я заметил, в этом мире он и так сильнее, а еда, кажется, вкуснее. Рогдай с упоением травит байки. Он вписывает в теорию того, что мы пришли в этом мире, версию, где у нас есть возможность путешествовать и по другим мирам. Рыжий хвалится, постоянно поглядывая за реакцией красавы, что в другой реальности был очень и очень крутым и сильным воином. Прокачался так, что валил всякую нежить, монстров и драконов налево и направо. Никто не мог противостоять ему. Разил он врага не с седла обычного жеребца, а со спины боевого крылатого льва, чей хвост заканчивался скорпионим жалом. Девушка и миловид слушают его с большим интересом. Я тоже. Хоть и догадался, что парень рассказывает про другую виртуальную игру, мне все равно интересно. Дальше Милослава пытается доказать, что герои их мира круче, и рассказывает истории про них. Это мне сильно напоминает отечественный фольклор. Истории похожи на похождения Ильи Муромца, Добрыни и других богатырей. Позже все это перерастает в рассказы о забавных курьезах и событиях произошедших с собеседниками и их знакомыми. Я от коллектива не отстаю. В одной из историй рассказываю про случай, когда мой кореш Серега решает провернуть трюк Леголаса, где тот съезжает по лестнице на щите и разит врагов стрелами из лука. Это произошло прямо во время просмотра на видеомагнитофоне трилогии «Властелин колец». Для местных, по моему объяснению, Видеомагнитофон ⁇ устройство нашего мира для подглядывания за приключениями героем в другом. Серега же вместо щита решил прокатиться на куске фанеры. Все это закончилось предсказуемо печально. Но мне больше запоминается удивленное выражение лица Рогдая после упоминания мной видеомагнитофона. И его тихо оброненная фраза ⁇ Где такую древность достал? ⁇ Оставляю себе в памяти зарубку. Нужно выяснить современные реалии настоящего мира. Просто иногда, по оговоркам Рогдая, кажется, будто тот живет в другом или нашем, да только в будущем. Но сейчас откидываю подобные размышления и наслаждаюсь общением. Мне становится так легко и комфортно с этими ребятами, что не передать словами, будто всегда их знал. И постоянно проводил время с ними, со всеми. Еще замечаю, что это ощущаю не только я. Все как-то расслабились. Никто не хочет нарушать такую атмосферу и гармонию, переходя к обсуждению насущного вопроса. Что будем делать дальше? Но что-то мы засиделись. А дела-то сами не сделаются. Это понимаю и я, и понимают остальные. Вот как-то сейчас не тянет никого на ратные подвиги. Может мы устали, но вероятнее всего просто слишком сильно расслабились, поддались добродушному настроению и проливать кровь не хочется. Потому решаем все же идти в лесной берег, закинув на плечи набитые трофеями вещмешки. Дорога обратно проходит спокойно, даже анчуток на пути не встречаем. Стражники у чистокола провожают улыбками, уважительно поглядывая на добытое с форгов снаряжение и его общий объем. Мешки оттаскиваем в кузницу. Там сортируем на более или менее полезное и на перековку. Тут появляется старший кузнец-млад. Безногий старик умудряется подобраться на своих костылях практически бесшумно. Ловя равновесие на костыле одной рукой, тот хватает рогдая за ухо другой. Прямо как тогда на поединке. И выдают гневную тираду о ленивых, бездарных и бестолковых учениках, что, наверное, позабыли уже дорогу в кузницу, после нагружает Рыжего ворохом заданий. Оправданий по поводу занятости Рогдая в делах ратных на пользу всему поселению и его людям старый кузнец не принимает. Естественно, мы не бросаем товарища одного в беде, отпускаем девчонок по своим делам, а сами помогаем Рыжему, по крайней мере тем, чем можем. И это проходит не зря. От тяжелого труда мне добавляется единица к тяжелой атлетике и единица к силе. Навык и характеристика и та уже подбирались к улучшения. Просто работа в кузне ускорила этот прогресс. Рогдаю про увеличившуюся силу не говорю. Уж очень бурно он реагирует на количество моих характеристик. Через несколько часов вываливаемся со двора кузни, вспотевшей и взмыленной. Сейчас бы сполоснуться в речушке прыгнуть в эту живительную прохладу. Мои мечтания прерываются группой серьезно настроенных лиц, что преградили нам дорогу. Ты, палец говорившего указывает на меня, Илюхой будешь. Я соглашаюсь под неожиданным напором и неожиданным больше от того, кто это произносит. Стало быть, ты лидер этого неполного десятка что ратует против Тачи и бьет их. Снова напористое утверждение. Дальше идет более официальным и торжественным тоном. Под твою руку и нам идти. Рядом хрюкает Рогдай, пытаясь удержаться от смеха. Но лица вставших у нас на пути слишком серьезные. Да и не хочется их обидеть, ведь это дети. Говорившего зовут Первак, а рядом с ним стоит Вторуша и Третьяк. Это три брата Погодка. Старшему перваку 11 лет. Он является самым взрослым среди этой ребятни и их неофициальным лидером. Еще одного довольно крупного мальчишку зовут Магута. ростомом он превышает первака, а также шириной груди, но лицом моложе вторуши. Имена еще нескольких детишек возрастом 7-8 лет я пропускаю мимо ушей, кроме одного – среди этой детворы имеется девочка по имени белка стоящая рядом с пацанятами в светло сером платьице с красивой вышивкой рыженькая лет шести от силы губастая с насупленными бровями чумазым лицом и двумя светлыми косичками ее яркие голубые глаза со всей серьезностью взирают на нас облачены бравые ребятишки кто во что горазд и это не считая протертых штанов, невеликоразмерных старых рубах. У трех братьев, например, имеются сплетенные из тонких гибких ивовых веток подобие доспехов. Вооружены будущие ратники, заточенными кольями и просто толстыми палками. Те, что помладше, постоянно отвлекаясь от нашего разговора, с громким воинственным кличем, рассекают упругими длинными прутиками лбухи, растущие вдоль соседней ограды. А вот девочка, в отличие от мальчишек, стоит с реально грозным оружием, с вязальными спицами. Как я понял, рептишки хотят, чтобы мы обучали и тренировали их. И взрослые жители поселения дают на это добро, так как совсем не против, чтобы мы поучили и погоняли их. Дело это благое и полезное. Главное, чтобы детвора не бездельничала и не озоровала, а приносила пользу. Сами ребята рвутся постигать ратное дело, уверяют, что будут нас во всем слушаться и тренироваться рьяно, лишь бы мы взяли их к себе. Нам же такая перспектива совсем не улыбается. И первак, видя, как мы пытаемся подобрать слова, чтобы их отшить, осознает это. И вот он меняется с решительного на просительный. К нему подключаются и остальные. Будто плотину прорывает. От детского гомона аж уши закладывает. Дело в том, что детишек, после нашего отказа, сразу запрягут выполнять какие-нибудь хозяйственные работы. А им это делать ну вот совсем не хочется. И вообще не мужское это дело в огороде ковыряться, а ты за скотиной ухаживать. А я наказан! Заявляет Магута и приводит главный аргумент для зачисления его в воинские ряды. Меня сейчас пошлют! Нужники чистить. Одного. Как-то жалко ребят становится. Да и в чем сложность нагрузить их тренировками? Сами же хотели позаниматься после купания. Вот и пусть рядом упражняются. А чего ты воевать решилась, красавица? Спрашиваю девчушку. Вот не вписывается она в эту компанию озорников. Но та, хмуря бровки, потирая грязную щеку, отвечает совсем не то, что можно было ожидать. А у меня мамы нет. Вот и все. Дальше она продолжает буравить нас своими ясными глазами. Да, что тут скажешь. Через 20 минут мы купаемся в речке, а детвора бегает вдоль берега от одной вешки к другой, расположенных в шагах ста друг от друга. И у каждого из них подбирает из наготовленных кучек камень. Бросает его в сторону противоположного берега, насколько хватает сил. Затем бежит обратно, к другой вешке. Лишнее снаряжение ребята давно уже покидали в стороны, чтобы не мешало бегать. Исключением была белка. Она в левой руке сжимала обе спицы. И Магута, которому приходилось придерживать одной рукой небольшое ведерко на голове, служащее ему боевым шлемом. Почему он не откинул его в сторону, по примеру других, непонятно. А еще через час мы уже во дворе миловида. И после приказа «делай как мы» начинаем отжиматься все вместе. Затем следующее упражнение. Ребятня не отлынивает, стараются и упорствуют все. Интересно, у местных характеристики и навыки растут с такой же скоростью, как у меня? Или у них другие алгоритмы прогресса? На тренировку уходит весь оставшийся вечер. Милослава и Красава нас не навещают. Когда приходит время Рогдаю выходить из игры, детишки разбегаются по домам. Мы с Миловидом тоже не засиживаемся допоздна, ополаскиваемся в холодной, непротопленной баньке из бочков и тазиков и заваливаемся на лавке в доме. Все, спать. Завтра новый день и новые сражения. В лагерь разбойников мы должны войти бодрыми и полными сил.